Глава седьмая Раскаты грома застали меня возле самой калитки, а крупные дождевые капли даже пару раз успели хлопнуть по лбу, пока я стремительным шагом топала к крыльцу, пыхтя, как сердитые ежики за тяжелой корзинки. Удобный маленький автомобиль, на котором я рассекала по дорогам земли последние пару лет, вспомнился сам собой, вернее, его багажник, который вмещал гораздо больше покупок. Но что самое главное, их доставка отнимала у меня намного меньше сил. Эх, жаль, что его здесь нет. Впрочем, не жаль, ведь здесь есть магия, а она покруче любого автомобиля. Вот научусь ей пользоваться, и станет гораздо легче. Погода испортилась внезапно. Еще недавно на небе сияло солнце, и лицо овевал легкий ветерок, Сейчас же темные облака закрывали горизонт, и порывы ветра рвались деревьев в листву, швыряя ее под ноги. Но, может, просто это я была такой внимательной, что не замечала перемен до последнего. Торопливо захлопнув дверь, прячась от непогоды, я прошла в кухню, чтобы разложить продукты. Там меня уже ждали бабуля и громко возмущавшаяся по поводу моего отсутствия Дариша. Малышка куксилась, морща носики, сжимая маленькие ладошки в кулачки, лежа в морщинистых руках старушки, готовая в любую секунду разразиться, плачем. Пришлось оставить покупки бабуле, а самой заняться дочкой, тихо радуясь тому, что я не одна, и есть с кем разделить заботы хлопоты. Ну, рассказывай, как все прошло, спросила родственница, когда спустя примерно час я вернулась в кухню. Относительно нормально. Гремя посудой в поисках подходящей, чтобы приготовить фарш для котлет, ответила я. «Что-то не нравится мне это твое относительно», — проворчала бабуля, ловко выуживая глубокую миску подходящего размера из недр шкафа и всовывая ее мне в руки. «Давай по порядку». Пришлось рассказать все, начиная со встречи с соседкой и заканчивая экспериментом с дяденькой мясником. «Ему было так плохо», — Мямлила я, пытаясь оправдать свой поступок скорее перед самой собой, чем перед хранительницей. Я это чувствовала буквально физически, чтоб просто не могла уйти, не попытавшись помочь. В общем, головную боль я сняла, правда, сама до сих пор не могу понять, как именно, поскольку знание анатомии у меня на уровне среднестатистического человека. И в чем была причина на самом деле, я могу лишь догадываться. «Тебе не нужно знать причину», Ловко очищая лук, пока я крутила фарш на странном приспособлении, мало чем напоминающем мясорубку, заявила старушка. «Твоя сила не просто лечит больной орган, как это делает обычный целитель, о чем, кстати, распространяться не стоит. Она восстанавливает его на клеточном уровне, по памяти, заложенной в нашем подсознании. Это не просто объясняет словами, но принцип, думаю, ты поняла». «Поняла?» — кивнула, подтверждая. «Сложность в том, — продолжила бабуля, — что все в этом мире конечно, и твоя сила тоже. Нужно время для восстановления, не забывай об этом. И чем сложнее случай, тем больше времени потребуется. Поэтому что-то стандартное, такое как легкая форма простуды, головная боль и прочее, можно лечить без использования магии, с помощью настоек из лекарственных трав. Но с этим я тебе помогу, не переживай. Главная наша проблема — это бюрократия». Если в той деревеньке можно было обойтись без разрешения на целительскую деятельность, то здесь нужно получить соответствующие документы и при этом не вызвать подозрений, что ты прежде жила в другом мире». «Спасибо за помощь!» — в порыве благодарности обняла старушку. «Не за что, детка!» — произнесла она, ободряюще похлопав меня по спине. Тем более, если уж совсем на чистоту, я это делаю не только для тебя, но и для себя тоже. Ведь если не станет рода, то исчезну и я. А жизнь не слишком хороша, чтобы сдаваться без боя». За окном непогода бушевала вовсю, озаряя местность вспышками молний и оглушая жителей окрестных домов раскатами грома. «Хорошо, что Дариша спала крепко, иначе мой обед, скорее всего, плавно перешел бы в ужин». Котлеты удались на славу, но, как, но так как фарша получилась прилично, я разделила его и приготовила еще одно блюдо — суп с фрикадельками. В итоге все овощи, купленные на рынке, ушли в тот же день, несмотря на то, что я планировала их разделить, чтобы расходовать экономнее. Но когда села за стол и, наконец, впервые за последние дни действительно наелась досыта, о сожалению, забыла напрочь. Единственное упущение — после такого ужина хотелось небольшой десертик с чаем. Но сладкого в доме не было. Ладно, постепенно дойдет дело и до выпечки. А пока надо тратить найденные деньги с умом, пока не начну зарабатывать свои. Вот тогда можно будет подумать и о сладостях, и о новой одежде, и о всяких мелочах, которые могли бы украсить дом. Не знаю, сколько мы в итоге здесь проживем, Но хотелось уюта, хотелось обустроить здесь все по-своему. Эх, мечты, мечты. День пролетел незаметно, впрочем, как и вечер. После обеда я занялась стиркой, потом вымыла часть окон, поглядывая на беснующуюся за стеклом непогоду, с тоской размышляя по поводу того, что часть урожая фруктов будет потеряна. А ведь у меня на него уже были планы — постила, повидла, яблочные пироги. Пусть урожай созреет не скоро, но я уже продумывала наперед, как без потерь пережить зиму, пересчитывая варианты заготовок, возможных покупок и прочего. Но раскисать тоже не стоит. Может что-то и вызреет. В общем, как любила говорить бабуля, поживем, увидим. Когда на землю спустились сумерки, сил едва хватило, чтобы оценить по достоинству ванную комнату самой, а потом искупать и даришу. Причем, если я в полусонном состоянии просто порадовалась наличию горячей воды, то Кроха была в восторге, глядя более осмысленным взглядом на струйки из рассекателя, на яркие огоньки, которые пришлось мне запустить под потолок для освещения, поскольку про свечи я даже не подумала, когда была на рынке. И вообще казалось, что за короткое время, которое мы вместе, девочка немного окрепла, и это безмерно радовало». Кстати, позднее, во время кормления, я еще раз оценила пользу сытного обеда, поскольку молока сегодня было вдоволь, и Дариша наелась достаточно быстро, после чего вновь заснула крепким сном, давая возможность отдохнуть и мне. С одной стороны, меня радовало то, что она спит и кушает, кушает и спит, разбавляя два этих важных дела небольшими перерывами бодрствования, но с другой... Где бессонные ночи, о которых твердили в чатах мамочки? Где вопли и истерики? Но, может, это в том мире дети плохо спят, а в этом...» С такими мыслями заснула, чтобы вскоре проснуться в холодном поту из-за невероятно реалистичного сна, в котором зеленоглазый преследователь выпытывал у меня наше местонахождение, задавая наводящие вопросы о наличии поблизости озер, рек, гор видимо, подозревая, что название места я могу и не знать. А если бы знала? Что-то мне подсказывало, выложила бы все без утайки на блюдечке с золотой каемочкой. А ведь, проснувшись, я так и не вспомнила, отвечала что-то или нет. Хотя стоит ли вообще забивать голову подобными вопросами, если это всего лишь сон? Не знаю, что меня так встревожило. Мало ли, какая чушь может присниться. Но оставшуюся часть ночи я настойчиво боролась с дремотой, боясь снова оказаться в царстве Морфея и встретиться там с отцом моей малышки. Правда, вынуждена признать, если бы я увидела его при других обстоятельствах, он бы мне понравился, поскольку внешностью при рождении его не обделили, но сейчас... Эти зеленые глаза, этот мужественный подбородок и четко очерченные губы вызывали лишь безочетный страх, страх потерять самое ценное, что есть в моей жизни, Даришу. Кто бы он ни был, как бы он ни был хорош, но мы с ним по разные стороны баррикады. А враг, даже если он писанный красавец, всегда остается врагом, от которого нужно держаться подальше. В итоге утро у меня было вовсе недобрым, поскольку спать хотелось невыносимо. Но Дариша меня быстро взбодрила, срыгнув вместе с воздухом прямо на одежду часть молока. Пришлось внепланово приводить себя в порядок, ворча на саму себя за то, что не приподняла ее сразу же после кормления, как советовала бабуля. Столько тонкостей, столько нюансов, а сколько забот, связанных с ребенком!» Но все эти заботы хлопоты забываются, стоит только увидеть на лице крохи беззубую счастливую улыбку и радость на маленьком личике из-за того, что ты взяла ее на руки, поцеловала маленькие щечки, прикоснулась к мягким пушистым волосикам на макушке. Уложив задремавшую дочку в колыбельку, я присела в кресло неподалеку, решив, что буквально на пять минут прикрою глаза, а потом вновь займусь делами — Это же не считается за полноценный сон, правда? Сейчас же не ночь, в конце концов, и вряд ли за это время мне что-нибудь успеет присниться, вернее, кто-либо. Ну что могу сказать? Зря я так думала. Успел. Еще как. Веки тяжелели, а дремота сладко окутывала тело, размывая четкую грань между сном и реальностью. Поэтому, когда в шаге от меня замерцала легкая белесая дымка, из которой вышел высокий темноволосый мужчина, мой страх, моя боль и заноза в одном месте, и я обреченно вздохнула. «Все-таки приснился Ирод зеленоглазый», пробормотала я, уверенная, что это самый настоящий сон. «Треснуть бы тебя по макушке за то, что из-за твоих преследований приходится мучиться, прыгая с места на место, но ведь все равно ничего не почувствуешь». Мужчина скривил губы, с грацией хищника подходя ближе, буквально прожигая яростным взглядом. А меня вдруг прорвало на откровение. Сон же все-таки. Так пусть подслушает, не облезет. Хоть так ему выскажу, что накипело на душе. Но знаешь, как бы я к тебе не относилась, а за Даришу хочу сказать спасибо. Взгляд сам собой метнулся к резной колыбельке, где спала моя малышка, и мужчина, проследив за ним, сменил направление. Вы Лайны постарались на славу, родив это маленькое чудо. При этих словах он замер, так и не дойдя до крохи, хотя оставалось сделать всего лишь шаг. «Жаль, я не могу иметь своих детей после той аварии, подстроенной женишком и его любовницей. Но малышка мне стала как родная. Я так ее люблю. Даже подумать страшно, что ты когда-нибудь нас настигнешь и отнимешь ее». Что я тогда буду делать? Как жить? Наверное, никак. Слушай, не забирай ее, пожалуйста. Уйди из нашей жизни, отступи. Дай возможность нам жить счастливо. Чего тебе стоит наделать себе еще кучу детей? В общем, не перетрудишься, любая согласится. Ну, почти. Найдешь себе очередную стервозную красотку, как Ди, «Вас же, мужиков, привлекают такие! А нас оставь в покое!» Я видела, как взгляд мужчины изменился, став более пристальным, изучающим, даже удивленным. Он разглядывал меня, как какую-то чудную зверушку, хмурясь все сильнее, а я пыталась проснуться, сбросить оковы-дремоты, чтобы, наконец, избавиться от его присутствия» но мои попытки привели лишь к тому, что окончательно провалилась в вязкую темноту сна цепко держащего сознание в своей власти. То ли я слишком сильно устала за последние дни, то ли всему виной был сладковатый запах, взявшийся в комнате неизвестно откуда и дурманящий разум, не знаю, вот только факт оставался фактом. Мои пять минут, которые собиралась просидеть с закрытыми глазами в надежде немного отдохнуть, обернулись в несколько часов глубокого сна, теперь уже без сновидений. Проснулась я на редкость бодрая и счастливая, помня лишь о том, что мне снова снился Доришкин отец, чтоб ему пусто было, но вместо горечи и страха на губах ощущалась лишь сладость легкого поцелуя. Да, дожилась. Похоже, гормоны взбунтовались не на шутку, раз такое приснилось. И главное, с кем? Бр «Хотя, что я так переживаю? Это всего лишь поцелуй во сне. А реальность — вот она, распиленная и мокрая, лежит себе в кроватке и гукает, сверкая попкой, терпеливо ожидая, когда же я, наконец, перестану думать о всяких глупостях и займусь своими непосредственными обязанностями». Вскоре от странного сна в воспоминаниях остались лишь смутные образы, к концу дня растворившиеся без остатков повседневной суете и заботах. Бабуля появилась лишь к вечеру, объяснив свое отсутствие тем, что у деда возникли какие-то проблемы, которые в срочном порядке пришлось решать совместными усилиями. Какие именно проблемы, уточнять не стала, лишь вскользь упомянув об академии и скрытых ловушках. Ну, еще о глупом старике, всунувшем свой нос куда не следует. Зато на столе лежали влажные тряпичные свертки с различными лекарственными растениями. Причем, по словам родственницы, очень редкими. Прикинув озвученные факты, я пришла к интересному выводу. «Бабунь, а скажи-ка мне, в той самой академии, где, не покладая рук, трудится наш седовласый герой, которому понадобилась твоя помощь, Есть какая-нибудь оранжерея или ботанический сад? Есть, вздохнула она, покосившись на растения. Ясно, что за проблемы и откуда эти растения, улыбнулась я. Не знала, что наш дед любитель экстремальных приключений. Дурак, он, старый, а не любитель, фыркнула бабуля. Зачем, спрашивается, полез? Ценные экземпляры, ценные экземпляры! Оказалось, что некий благодетель доставил в Академию много редких лекарственных растений. Вот родственничек и решил их пристроить в более надежные руки. Мои, то есть. Позаимствовав, по его словам, лишь те, что были в нескольких экземплярах. «У тебя тут, кстати, все нормально?» поинтересовалась бабуля после того, как я вытянула из нее все подробности. «А то все произошло так внезапно, что я даже не подумала тебя предупредить». «Эм...» «Да, все нормально», — немного задумавшись, ответила я, так и не вспомнив о том, что хотела ей рассказать. «А ведь что-то хотела же».